Во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле они прибыли в начале июня месяца. Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя.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 Лакей вел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможную роскошью. Около стен стояли шкафы с книгами и над каждым бронзовый бюст. Над мраморным камином было широкое зеркало. Пол обид был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем,